Глава тридцать вторая. Бри заметила собаку краешком глаза. В груди неистого заколотилось сердце, в то время как все тело будто бы оцепенело. «Только не беги!» — заорал Мэтт. Бри не собиралась бежать. Она и шевелнуться-то не могла. Да что там, она не могла даже дышать. Горло свело спазмом ни вдохнуть, ни вскрикнуть. Внутри нарастал ледяной парализующий ужас. «Бри» В голове не осталось ни единой мысли, сейчас она могла думать только о звуке тяжелого дыхания, о звоне металлического ошейника, о том, как на нее стрелой летит под жарой, готовый вцепиться в глотку пес. Время словно бы замедлилось. Их разделяло уже не больше десяти метров. В ушах оглушительно шумела кровь, заглушая все прочие звуки. Поле зрения сузилось, теперь она видела только несущегося к ней пса. Пять метров лета. Как зачарованная Бри уставилась на его большую, широкую голову, пёс разъянул пасть, обнажив в сияющей свете фар клыки. «Да пристрели ты его!» — выкрикнул кто-то. «Не могу!» — ответил другой голос. Бри не могла отреагировать и на это. Всё её тело напряглось, готовясь принять на себя удар, готовясь к боли и горячему потоку крови. Пёс замедлил свой бег, прежде чем окончательно остановиться метрах в трёх от Бри. Наклонив голову, он низко зарычал. Поза у него была напряженная. С такого расстояния Бри видела, что уши у пса оккупированы, и оставшиеся треугольнички хрящей плотно прижаты к голове. Она все еще не могла двинуться с места. И тут кто-то одним прыжком очутился между Бри и псом. Мэтт. Как только его широкая спина заслонила рычащего пса, Бри смогла вдохнуть. Холодный воздух обжег легкие, и мозг наконец-то получил свою дозу кислорода. Теперь она знала, что в безопасности. Пусть пёс всё ещё рычал, припав к земле, бризнала. Мэтт с ним справится. На неё нахлынул острый стыд, смешиваясь со страхом в какой-то абсолютно неприглядный коктейль из чувств и эмоций. Пригнувшись, Мэтт повернулся к псу боком, взгляд его был устремлён в землю. «Какой ты хороший мальчик!» — ласково произнёс он высоким голосом. Пёс немного расслабился, замолкал и, как следует, отряхнулся. «Вот молодец!» продолжал мэд давай стряхни напряжение все еще припав к земле пес вытянул к мэд ту шею и настороженно принюхался давай давай кто у нас хороший мальчик нежно проговорил мэт кончук его хвоста неуверенно дрогнул мэт медленно вытянул руку и пососторожно понюхал протянутую ладонь Через минуту он уже привык к Мэтту настолько, что даже позволил почесать себя за ушами, доверительно ткнувшись круглой башкой в ладони. К Бри постепенно возвращалась способность воспринимать окружающий мир, и потому она сразу заметила движение на другой стороне дороги. Повернув голову, она увидела Эрла. Руки сложены на груди, на лице — яростная гримаса. Он хотел, чтобы п песс вцепился в нее и теперь когда все закончилось хорошо, был изрядно разочарован такое вот у него было выражение прошу прощения понятия не имею как он сбежал крайне неубедительно солгал эрл руфуус ну иди сюда эрл грубо схватил пса за ошейник и тот испуганно съежился и идти он явно никуда не хотел, так что эрло пришлось волочить его домой силком. напоследок руфуус обернулся на мэтто и бри показалось что выражение морда у него было да нельзя обреченным колени у бри тряслись так что она подозревала что рухнет на землю если по попробовать делать хоть шаг но и стоять тут вечно она и не могла так что она сжала зубы и заставила себя повернуться взгляд ее он натолкнулся на крайне изумленного Тода, стоящего невдалеке с оружием на изготовку. В отличие от Бри, которая застыла в своем ступоре, То был готов стрелять на поражение, чтобы устранить угрозу. Никто конечно не хотел убивать эту собаку, и иногда ничего другого не остается. Бри просто прошла мимо, ей было слишком стыдно, чтобы объясняться. да и дрожь ей бы скрыть точно никак не удалось. Не время обо всем этом думать. Им все еще нужно поймать убийцу. Так что лучше ей побыстрее прийти в себя и перестать трястись, как желе. Хорошо, что хотя бы Роджер с Оскар и Стелло уже успели рассесться по машинам. Может, они ничего не заметили? Тот, правда, точно заметил, и что с этим делать Бриль не знала. Она забралась в машину и дрожащими руками попыталась вставить ключ в замок зажигания. Удалось. Только с третьей попытки. «Сделай глубокий вдох», — посоветовал Мэтт, захлопывая за собой дверцу машины. «Нет у меня времени делать глубокие вдохи. Мы тут человека спасти пытаемся». Эрл специально спустил собаку с цепи. «Я знаю. Она запустила двигатель и отъехала от бордюра. Ты же видела, это не злобный пес, он просто напуган». «Я вела себя неразумно. Точнее, я вообще никак себя не вела». Бре ожесточенно вдавила педаль газа в пол. «Я вела себя неразумно. Точнее, я вообще никак себя не вела». спасибо если бы ты не вмешался не знаю чем бы все кончилось тот тоже был готов стрелять заметил мэт с тобой все было бы в порядке ага тот был готов а я стояла и ничего не делала давно брини испытывала к себе такого отвращения она ведь неплохо стреляла от бедра калибра гло охватило бы чтобы остановить питбуля да она просто смотрела как он к ней бежит и тряслась Ты держала позицию. Если бы ты побежала, у него могли бы сработать охотничьи инстинкты, и все закончилось бы гораздо хуже. Не держала я никакую позицию. Голос у Бри сорвался. Я застыла. Я не могла адекватно мыслить. Мэтт тяжело вздохнул. Бри, никто не идеален. Даже ты. Проклятая собака совсем выбила Бри из клеи. Желудок то и дело сводила тошнотой. Мокрая от пота рубашка прилипла к телу. ты точно можешь вести машину спросил мэт да и лучше бы ей справиться хотя бы с этим дрей собрала всю волю в кулак и заставила себя отложить произошедшаяе в сторону куда нибудь в самый темный угол разума разобраться с этим можно и завтра они покрыли расстояние в пять километров в минут за десять и бри поставила машину у обочины недалеко от входа на заброшенную стройку остальная часть группы уже была на месте. Метрах в ста от них возвышались силуэты двух больших домов, сжавшихся к озеру. Оскар Роджерс, Стелла и Тодд собрались в куржок рядом с машиной Тодда и о чем-то негромко переговаривались. «Они ждут твоих действий», — сказала Себри. «Так что соберись». «И за дело». Она тихо захлопнула за собой дверь машины и подошла поближе. «Отсюда пойдем пешком. Фонари использовать только в случае крайней необходимости». он ни в коем случае не должен нас заметить хорошо мама произнес тот бри забрала из своей машины бинок или небольшой набор инструментов затем проверила оружие и бронежилет старательно игнорируя все мысли которые не имели отношения к заданию роджееррс и оскар вооружились винтовками а эр пятнадцать стел расстегнула к кубуру и взяла на изготовку свой блок затем они разделились бри свернула направо мэт и роджеерс сразу за ней тотт стелла и оскар повернули налево и тихо направились к соседнему дому. подд сегодняшним теплым солнцем успел растаяять снег, обнажив месси в грязи, но ночью температура снова упала до минусовой и теперь тонкая корочка льда похрусствовала у них под ногами. вскоре они тоже крались к дому. стены затягивала защитная пленка, застекленные окна отражали лунный свет. Оставалось только надеяться, что сквозь стеклопакеты их шаги никто не услышит. Дом был просто огромным, площадью, наверное, не меньше двух тысяч квадратных метров. Открытый вестибюль, язык не поворачивается назвать эту громадину прихожей, простирался ввысь на еще один этаж, а в гараж на три машины можно было попасть даже не выходя на улицу. Свет в окнах не горел. Бри шла о самой первой. когда они подбрались достаточно близко она остановилась чтобы попробовать заглянуть внутрь дома через окуляра бинокля ничего не вижу окна слишком высокомэт это смотрелся забраться повыше здесь некуда тогда обойдем вокруг бри на чертом воздухе кружок лучше бы сначала понять где находятся джо и криьян а уже потом входить внутрь местность здесь была совершенно открытой и укрыться была особенно негде Между тем им еще надо было перебежать участок, который отлично просматривался со всех сторон да еще и луна, на безоблачм не обе светило особенно ярко. У бред напряжения перехватило дыхание, но когда они добрались до дома и замерли в тени его стен, вокруг было все так же тихо. Кажется их не заметили. На льду замерзшего озера серебрилась дорожка лунного света. Мэт и родджер замерли, пригнувшись к полузалитой бетоном веранды. Бри тем временем поднялась по ступенькам к двери и заглянула в окно. В доме было темно и пусто. Если Джо здесь, то ему понадобился бы хоть какой-то свет. Оглянувшись на Мэтта и Роджерса, она описала указательным пальцем круг в воздухе и, сжав в руке пистолет, неслышный трусцой побежала вдоль стены дома. Окна здесь были расположены высоко, с земли не заглянуть. При жестом попросила Мэтта ее подсадить, и тот сцепил пальцы в замок, Роджерс присел на дно колено, обеспечивая прикрытие, а Мэтт медленно поднял ее к окну. Так они осматривали каждое окно, и каждый раз Бри не видела ровным счетом ничего подозрительного. Когда настал черед последнего окна, она охватилась обеими руками за внешний подоконник и подтянулась, заглядывая в комнату, залитую лунным светом. Пусто. Может, с другим домом повезло больше. Бри глянула в его сторону, но никого не увидела, а она спрыгнула вниз. «Здесь никого нет», — прошептала она, чувствуя подступающую панику. Мэтт взмахнула рукой, предлагая осмотреть заднюю часть дома, и они снова принялись краситься вдоль стены. Повсюду были раскиданы строительные материалы, сложенные ровными стопками черепица, рулоны оранжевых защитных сеток, строительный лес, мешки с цементным порошком. Они завернули за угол, и первое, что заметила Бри, — это... слабый свет бьющий откуда-то у нее из-под ног указав на это остальным она присмотрелась поближе кто-то прибил деревянные планки к подвальному окну но лучке света все равно пробивались через неровные щели при наклонилась поближе вслушиваясь в едва различиме бормотание голосов внизу кто-то был